Василий Яковлевич Гагара Купец Василий Яковлев Гагара Гогара, уроженец города Плёса на Волге, жил в Казани и вел торговлю с Востоком. По собственному его свидетельству, до сорока лет он вел жизнь греховную, як свинья в вкали греховне прибых, блуд творяша беспрестанно, пока удары судьбы не заставили его исправиться. Дела его расстроились. Товар, посланный в Персию, утонул в море. Почти одновременно скончалась его жена. Под влиянием этих несчастий Гагара дал обет отправиться в Иерусалим. помолитесься и у Господня гроба приложитесься и во Иердане искупайтесь, и многим патриархам греческим о грехах своих блудных и скверных покаетесь, и потом от них принято благословение». После этого он за один год нажил вдвое более потерянного и решил привести свой обет в исполнение. В 1634 году со своим слугой Таранькой, ранее ездившим с его товарами в Персию, и восьмью другими спутниками Гагара отправился в путь. Путешествие до Иерусалима длилось целый год через Астрахань, Тифлис, Ереван, Эрдоган, Карс, Эрзерум, Севастию, Кесарию, Алепа, Амидонию, Дамаск и Самарию. В Иерусалиме Гагара побывал на приеме у вифлеемского митрополита Афанасия, и через три дня отправился в Египет, где пробыл 14 недель, с декабря 1635 года до середины марта 1636 года. В Каире и его окрестностях осмотрел христианские древности и пирамиды. Получив от Александрийского патриарха Герасима Спортолиота грамоту к царю Михаилу Феодоровичу, Гагар опустился в обратный путь. Посетив на обратном пути Синай, За две с половиной недели до Пасхи пришёл в Иерусалим и встретил здесь светлый праздник, приходившийся в 1636 году на 17 апреля. Затем он пошел на родину сначала прежним своим путем, но, услышав о движении персидских войск против турок, не решился идти на Грузию, а свернул к Черному морю и имел намерение от Синопа продолжать путь морем. Греки, однако, отсоветовали ему морское путешествие вследствие слухов о походе крымского хана на русскую землю. Тогда Гагара пошел по морскому берегу Константинополю, переплыл море у Галиполи и пересек Болгарию и Румынию, по пути собирая сведения о внешней политике Турции, Польши, Молдавии. В Ясах встречался с митрополитом Варлаамом, затем через Польшу проследовал в Украину. Винницы воевода Калиновский, приняв Гагару за московского посла в Турции Афанасия Буколова, задержал его на три с половиной месяца, а все бывшие при нем бумаги и грамоты отправил в Варшаву королю Владиславу IV. Лишь по получении грамоты о нем из Москвы Гагара был освобожден и отправился в дальнейший путь. 14 апреля 1637 года прибыл в Киев. где беседовал с архиепископом Афиногеном и митрополитом Петром Могилой. Из Киева через Путиль вернулся в Москву в начале мая 1637 года. За свои странствования и вести о восточных делах он был записан в гостиную сотню с приказанием служить с Москвы, то есть жить в Москве. По мнению Пыпина, Гагара обращик среднего русского человека первой половины XVII века. Незаурядный деловой человек достаточно книжный. Он чрезвычайно любопытен первобытностью своих понятий. Сочинение его — рассказ Мирянина, отличающегося простодушием и грубоватым реализмом старинного московского человека и бесконечным легковерием ко всему фантастическому. Оно с самого начала преисполнено чудесами. Александр Николаевич Пыпин, годы жизни 1833-1904, русский литературовед, этнограф, академик Петербургской академии наук, 1898 год, и её вице-президент в 1904, автор четырехтомной «Истории русской этнографии» 1890-1892 и других трудов. Приведем небольшой фрагмент из «Жития и хождения в Иерусалим и Египет» казанца Василия Яковлева Гагары. Хождение в палестинских местах у богого Василия по прозвищу Гагара. Лето 7142 года в одни благочестивого и богом венчанного браздодержателя Российского царства государя-царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси самодержца и его царской державы града Казани Некто смиренный и многогрешный в Человецах, родом Плесянин, жительством в Казани, Василий Яковлев по прозвищу Гагара. Слышал я Василий о палестинских местах и там прежде бывших древних святых отцов. Наипаче же всего Господь наш Иисус Христос там воплотился от Пречистой Девы Марии и много чудес сотворил за наше спасение, пострадав плотью и воскрес тридневно. И пришла мне грешному мысль, еже мне там быть, и помолиться святым местам в Иерусалиме, животворящему кресту Господню и гробу Владычему поклониться, и по святым местам походить. По малу же времени послал человека своего с товаром за море, торговать в персидскую землю. И Божиим гневом за мое окаянство на море бусу со всеми товарами разбило. Буса — большая одолбленная лодка. И все имение имущество мое потонуло. а еще иные многие беды и напасти приключились со мной. В то время и в тех скорбях-напастях я многогрешный на Ипаче начал обещаться, ежеб мне там быть, в Иерусалиме, у гроба Господня и в прочих святых местах помолиться, и чтобы скорби своей некое малое утешение приобрести, и чтобы милость Божья последовала меня, презрев милостивым оком на моё окаянство, якоже речи апостол, где же умножится грех там преизбытствует благодать Божия. А когда умножится грех, стала преизобиловать благодать. Римлянам 5.20. «И против того моего погибшего имения подал мне Бог старицей. И как пошел в Иерусалим, то и начну сказывать отчасти. И Казани поехал в Астрахань, а из Астрахани пошел на грузинскую землю, на град Тифлис, а в нем идет река Завома-Кура, не мерзнет никогда». а прошла та река Кура сквозь гору каменную, и по обе стороны той реки стоят по два города, подле самой брег. И в те грады приведена из той реки вода тайниками, а через реку мост сделан меж горами, вельми чуден. До близ того града Тифлиса есть кладези горячие, а над ними устроены палаты, вельми красны. И в тех палатах моются бань вместо и трутся рукавками мухаярными. а бантиях сделано до шестьдесятой боли. До близ того града Тифли состоит монастырь, а имя тому монастырю пропамятовал, а живет в нем грузинский митрополит, а храм в монастыре вельми прекрасно делан и всякую церковную лепотою украшен. Да в той же грузинской земле между горами высокими, снежными и в непроходимых местах есть щели земные, и в них загнаны дивные звери Гог и Магог, а загнал тех зверей в древнем законе царь Александр Македонский. И много мне о тех зверях поведали. А из грузинской земли пошел на Тургский город, на Ордоган. И от того града день ходу стоит гора Араратская, а на ней лежит все снег. А поверху той горы, видели, стоит Ноев ковчег. А потому его и знать, что концами стоит на двух горах, а промеж тех гор щель велика. Из той щели того ковчега дно видно, Понеже у ковчега дно черно, и на ковчеге снег же. А гора Араратская вельми высока, и мы до нее шли девять дней. И близко является, а дойти не можно. А кто на нее не пойдет, много глаголит, что где мало на ней бывают, понеже вельми студена на ней, и от той студени люди помирают. А из Ардагана шел на Корсу, а из Корсы на Ирзум, а из Ирзума шел на Севастию. а из Севастья пошел на Кесарию, а из Кесария пошел на Едес, а из Едеса — на Амидонию. А прошетом Амидонию не дошел до Капернаума, идет река из озера Енисецкого, вельми глубока, и через нее сделан мост каменный из камня большого, и то де строение Иакова Иосифа, отца прекрасного. А мост, переехав, стоит Капернаум, в правой руке на горе, вельми высоко. В Капернаум же никто не ездит, потому что живут в нем все жиды. От Капернаума же недалече есть озеро Вельми велико, именуемое Тевериадское. О нем же речено во Святом Евангелии. И близ того озера стоит село Петра и Андрея верховных апостолов. И из того озера течет Иордан река к Иерусалиму. К Иерусалиму идучи, стоит в правой руке град Назарет. где ангел благовестил Богородице о зачатии Господа нашего Иисуса Христа, а Фаворская гора стоит от того озера недалече. Гора же Фаворская вельми красна и кругловидна, и древами приукрашена паче иных. На ней же Господь наш Иисус Христос преобразился перед учениками своими и потом ехал на Самарию, а от Самарии два дня ходу до Иерусалима.